Перед Новым годом погода стояла не по сезону теплая. Бобрик и Петька Гудков успели расчистить строительную площадку от снега, выкопать ямы под фундамент и сбить опалубку. Без этого нельзя. Песчаный грунт осыпался. Опалубку залили бетоном и начали сколачивать каркас будущей веранды. Все шло нормально, но тут ударили морозы и темп работ замедлился. Гудков обморозил нос, впал в уныние и стал повторять, что к положенному сроку они не успеют. Оставляя Бобрика одного, он часто уходил в дом, сидел у печки, растирая нос. Нехотя возвращался и брался за пилу или строительный уровень. «Только не надо соплей», — повторял Бобрик, укладывая брус в штабель и закрывая его толью. «Если успеем к сроку, летом столько работы подвалит, что ты больше никогда в жизни сам гвоздя не вобьешь. У нас будет тридцать, даже 40 наемных таджиков, а мы точно успеем к сроку». «Так-то оно так», — отвечал Гудков, и некоторое время работал веселее. «Не спи, Петя», — повторил Бобрик. «Все в наших силах. Отгрохаем такую веранду, что этот месяц в осадок выпадет». Гудков вроде соглашался, кивал головой, но в глазах стояла смертная тоска. «Я вот нос нахрен отморозил с этой верандой», — повторял он. «Но кого скребет чужое горе?» И уходил в помещение. Большой камин, сложенный в большой комнате, не столько грел, сколько разводил вонь. Трубу, похоже, никогда не чистили. Она оказалась наглухо забитой копотью, сажей и снегом. У огня долго не просидишь, дым заполнял комнату. Петя с красными глазами и широко открытым ртом выскакивал на улицу. Красные глаза вылезали из орбит. Новый год справили тут же, на рабочем месте. Выпили по глотку водки, открыли рыбные консервы и спекли в камине картошку. Мороз все крепчал, а оттепели не обещали. После короткого ужина друзья зажигали переноску и снова брались за работу. Бобрик простудился, но вкалывал, не жалея себя. Два раза в неделю появлялся уханов в своем драповом пальто, подбитом мехом и шапке с опущенными ушами. Он расхаживал по деревянному настилу, совал нос куда не следует и отвлекал Бобрика идиотскими вопросами. «А материал не сыроват?» В десятый раз повторял Вадим Вадимович. — Боюсь, летом доска рассохнется, щели большие будут. Вместо ответа Бобрик кашлял в взахлеб, сплевывал на снег мокроту, давая понять, что ему не до разговоров. Но Уханов не отставал. — По-моему, этот столбик косенький, — говорил он. — Отвесом проверяли? — Он не уходил, пока сам не промерзал до костей. Однажды возле отчего дома появился сам Месяц. Склонный к полноте, круглолицый румяный мужик невысокого роста, судя по виду, добродушный и вежливый. Он, стянув перчатку, за руку уважительно поздоровался со строителями. — Что, парни, еще не замерзли? — спросил он. — Нам некогда мерзнуть, — улыбнулся Бобрик и зашелся кашлем. — Дел вагон. — Вы старайтесь, — сказал хозяин. «В обиде не останетесь. Те, кто со мной работает, еще на жизнь не жаловались». Ничего не смысливший в строительстве месяц, побродил вокруг дома, рассказал пару анекдотов и, довольный собой, уехал на джипе в город. Уханов больше не приезжал. Видно, нашел себе дело. «Ну, к лету заказов подвалит выше этой крыши», сказал после отъезда месяца Бобрик. «Везет так везет». Гудков почему-то не разделял оптимизма напарника, он все больше мрачнел, будто чуял сердцем близкую беду, но свои мысли вслух не высказывал.